Глава 16. Об Аполлоне, Диане и прочих избранных богах, которых считают частями мира. Хотя, по их мнению, Аполлон врач и гадатель, однако, чтобы поставить его в какой-нибудь части мира, они называют его и Солнцем. Подобно ему и сестрой его Диану считают луной и начальницей дорог, Отсюда называют ее и девой, потому что на дороге не рождается ничего. Поэтому же обоих представляют держащими стрелы, так как оба светила свои лучи простирают до самой земли. Вулканы считают огнем мира, нептуна — водами мира, Дитиса отца, то есть орка, земной и подземной частями мира. Либера и цереру соотносят с семенем — Первого с мужским, последнюю с женским. Либера с жидким семенем, цереру с сухим. И это все относится к миру, то есть к Юпитеру, который потому и назван прародителем и матерью, что все семена исходят из него и снова в него же возвращаются. Так как саму великую мать они считают еще и церерой, которая, по их же словам, есть не что иное, как земля, и ее же представляют юноной, то и ей приписывают второстепенные причины. Потому что о Юпитере говорится родитель и «мать богов», так как по их представлению Юпитер олицетворяет собой весь мир. Равно и Минерву по елику отдали ей в ведение человеческие искусства и не нашли звезды, где бы ее поместить, назвали «высшим эфиром» и «луной». И саму Весту называют величайшей из богинь, потому что она земля, хотя ей же сочли нужным приписать и тот мировой огонь, который служит для обыденных нужд людей, огонь более мягкий, а не такой разрушительный, который находится в ведении вулкана. Таким образом, все эти избранные боги, по их мнению, представляют собой настоящий мир, один весь, другие части его. Весь это Юпитер, части это Гений, Великая Мать, Солнце и Луна, или лучше Аполлон и Диана и прочие. Иногда одному Богу приписывают многие вещи, а иногда одну вещь разделяют между многими богами. Так многие вещи приписывают, например, Юпитеру. Юпитер — и весь мир, и одно небо, и одна звезда Юпитер. Равным образом Юнона — и владычица над второстепенными причинами и воздух, и земля, и была бы звезда Юнуна, если бы за ней осталась победа над Венерой. Точно так же Минерва, и высший эфир, и та же Минерва-Луна, которую помещают на самой низшей границе эфира. Одну же вещь делят между многими богами таким образом. И Янус есть мир, и Юпитер — Равно и Юнона земля, и Великая Мать, и Церера земля. Глава 17. О том, что сам Ворон свое мнение о богах выдавал за сомнительное. И как то, о чем я для примера упомянул, так и все прочее, они не объясняют, а скорее запутывают. Соответственно, тому, куда толкает их мнение они бросаются то туда, то сюда и отскакивают и оттуда, и отсюда. Так что и сам ворон предпочитал лучше во всем сомневаться, чем что-либо утверждать. Так, закончив первую из последних трех книг о богах известных и начав во второй говорить о богах неизвестных, он замечает, «Если в этой книге я буду излагать мнения о богах сомнительные, порицать меня за это не следует. Тот, на чей взгляд можно и должно говорить решительно, пусть, выслушав меня, сделает это сам. Я скорее могу согласиться подвергнуть сомнению то, о чем я сказал в первой книге, чем направить к какому-нибудь положительному выводу все то, о чем буду говорить в настоящей». Таким образом, он представил сомнительный не только книгу о богах неизвестных, но и книгу о богах известных. Далее, в третьей книге о богах избранных, сказав заранее о том, о чем считал нужным сказать из естественной теологии, и приступая к пустоте и бессмысленной лживости теологии гражданской, которая не истинно его вела, а толкал авторитет предков, он говорит, «Я буду писать в этой книге о публичных богах римского народа, которым посвятили храмы, и которым присвоили множество отличительных признаков. Но буду писать подобно к синофану Калафонскому, то есть буду излагать, что думаю, а не то, что утверждаю. Ибо человеку свойственно иметь по этому предмету только мнение, знать же одному Богу. Итак, намереваясь говорить о человеческих суждениях, Он с робостью обещает говорить не о том, что познано и во что верит несомненнейшим образом, а о том, насчет чего имеются только мнения и что подлежит сомнению. Ибо в какой степени он знал, что существует мир, что существует небо и земля, что небо сияет светилами, а земля плодородна от семян и прочее тому подобное и в какой степени верил, что всей этой громадой управляет некоторая невидимая и могущественная сила, он не мог в такой же степени утвердительно говорить о Янусе, что он мир, или давать объяснение относительно Сатурна, каким образом он и отец Юпитера, и в то же время подчинен ему как царю и прочее.